«Знаете, что мне хочется сказать?» — заговорил он. «Фильм, помните, бриллиантовая рука?» «За наше случайное знакомство». «Шучу. Давайте выпьем за вас. За то, что вы есть, за то, что занимаетесь тем, чем хотите, за то, что вы сейчас разговариваете со мной, в общем, за то, что вы живете». Она выпила. Ей все еще не верилось, что это происходит не во сне. Но, с другой стороны, ей никогда это кафе не снилось. Да нет, это не сон. Альберт, вино, музыка — это все наяву. Но зачем она ему? Просто потому, что ни с кем поговорить она не знала. Но ей не хотелось искать ответ на этот вопрос. Пусть все идет своим чередом. «Пусть этот сон его продолжается дальше». Они разговаривали еще минут двадцать, вскоре даже перешли на «ты», хотя он был лет на десять старше ее. Наконец, допив вино, он поднялся, надел пальто и спросил. «Ты не спешишь? Можем покататься по городу». «На трамвае?» Ну, если мой БМВ похож на трамвай, то тогда на трамвай. Она не спешила. И ей очень хотелось покататься на машине. Но ты ведь выпил. На всякий случай напомнила она. А, ерунда. Это легкое вино. Не бойся, не разобьемся. Хочешь, поедем куда-нибудь в более подходящее место? Я вообще-то не одета. Сразу после занятий? Пустяки. Заедем к тебе, я подожду в машине. Честно говоря, мне неудобно. Как-то неожиданно. Ничего страшного. Чем больше неожиданности, тем лучше. Иначе жизнь скучна. Я знаю один ресторанчик в центре. Там вполне достойно. Итак? Хорошо. Я живу вон за тем домом. Он застегнул пальто, кивнул на прощание девушки за стойкой и распахнул дверь, пропуская вперед инку. Через минуту от кафе отъехала черная иномарка, выбросив из-под колес очередную порцию грязи на многострадальные окна. Кивинову открыла дверь женщина. Он на несколько секунд задержался у порога, тщательно вытирая ноги о коврик и никак не решая зайти. «Я звонил вам из милиции. Проходите». Он по обыкновению прошел на кухню, чтобы не топтаться в комнатах. Сев на табурет, он огляделся. «Похороны уже были?» «Да, позавчера». Мешки под глазами и краснота глаз хозяйки говорили о том, что последние дни выдались для нее крайне тяжелыми. Тем не менее, сейчас она держала себя в руках, и голос ее был вполне сдержан. «Может, я не вовремя?» «Ничего, спрашивайте». Кивинов достал свой коричневый блокнотик и положил на стол, после чего еще раз оглядел кухню, не зная, с чего начать. Сколько таких квартир он посетил за время своей работы в милиции? Сколько разговоров он слышал, сидя на таких вот кухнях? А в каждой квартире он старался выделить для себя что-нибудь необычное, такое, чтобы не дало ему сразу позабыть визит и помогло потом вспомнить весь разговор. Подобная инспекция, перешедшая уже в профессиональную привычку, немного удивляла и даже настораживала хозяев, гадающих, что хочет высмотреть этот опер в их стандартной обстановке. Эта кухня была самая, что ни на есть обычная. Даже не на чем было заострить внимание. Кивинов пощелкал авторучкой и обратился к сидящей перед ним женщине. «Дело в том, Светлана Юрьевна, что я хотел бы уточнить кое-какие моменты, так что, возможно, мои вопросы удивят вас. Спрашивайте. У Воробьева изъяли два кольца, которые он снял с вашей дочери. Вы опознали их?»